34. Выплеснутая в лицо вода помогала слабо. Сознание возвращалось с трудом, противясь новым пыткам, которые его ожидали. Джерри даже примерно не догадывался, сколько его уже пытают и почему до сих пор еще не убили. Рук он уже не чувствовал, да и ноги болтались безвольно. Единственное, что он ощущал, это обжигающую боль внутри него. отбили суки, все что можно было отбить думал дональден прислушиваясь к своим ощущениям еще не зная стоит ли ему по этому поводу горевать или уже все бессмысленно его не кормили но есть и не хотелось ну мистер дональден будем говорить или как в очередной раз спросил эйрон давайте поговорим нагло согласился джерри какая сегодня погода мистер сегодня что-то сырее обычного вы не находите на улице наверное дождь «По делу, мистер Дональден!» «По делу, так по делу. Знаете, мистер Эйрон, где-то я уже слышал про этот метод, с которым вы работаете. Дубасите человека почем зря, ломаете его внутренний стержень, после чего он сам вам выкладывает все, что вы хотите, а точнее, правду и только правду, лишь бы не умереть». Не сломав человека, вы не можете быть уверенными в том, что клиент сказал правду или, точнее, всю правду, ничего не утаив, не забыв, так сказать, что-то важное, унеся что-то вроде ключика с собой в могил. Ведь даже сыворотка правды не может дать стопроцентный результат. Слишком много у человека неизведанного, чтобы была абсолютная гарантия, или у него стоит блокировка, которую можно снять только через неприносимую боль. Признаться, я плохо верю, что у меня аллергия на сыворотку. Значит, я что-то вам всё-таки рассказал, но Все же недостаточно, раз вы продолжаете. Я и не ломаюсь. Мир, как известно, жесток, и меня пытались сломать. В том же училище, о котором вы не пожелали слышать, я видел сломанных людей, жалкое зрелище. Они сносят все обиды, делая вид, что не замечают их. А может, они действительно ничего не замечали? Я не знаю. А потому я не хочу быть таким, даже на короткий момент. Когда я вам буду нужен, чтобы рассказать все без остатка, и вы меня убьете? «На эти пару минут я потерял бы человеческий облик, но вы не дождетесь, я останусь человеком до конца». «Вы уверены в том, что мы вас не сломаем? Ведь вы еще вполне восстановимы», — как бы, между прочим, подарил надежду истязатель. «Вы не знаете нас, даже где мы находимся. Потому мы вас просто можем отпустить. После того, как вы все расскажете, ведь, несмотря на известное выражение «нет человека, нет проблемы», иметь дело с трупом всегда проблема». Его еще нужно спрятать, а это не так просто, как утверждают некоторые детективные книжки и фильмы. Ты даже не представляешь, сколько бант засыпалось на трупах. Можно 10 раз остаться не непойманным, 20, 30, 100, но рано или поздно совершается ошибка и тебя ловит. «Дарит мне надежду», — понял Джерри, но сейчас ему было безразлично. «Итак, на данный момент вы восстановимы с медицинской точки зрения». Но эти костоломы сейчас возьмутся всерьез. Они будут ломать одну косточку за другой. Одну за другой, и в конце концов переломают вам весь скелет. И медицина в этом случае бессильно опустит руки. Это очень больно, в сотни раз больнее, чем вам было до этого. Вы услышите, как хрустит череп, лопаются яйца. «Может, не будете мучиться и просто меня убьете?» – предложил Джерри. «Хорошо. А как насчет этого?» Эйрон подкатил к Дональду на тележку и движением фокусника сорвал с нее полотенце. взору открылись десятки различных хирургических инструментов. Скальпели, зажимы, пилы, какие-то спицы. внутренний Джерри все же содрогнулся. Он с детства почему-то ненавидел зубных врачей, и эта нелюбовь перенеслась на всех докторов, на всех тех, кто носил белые халаты и все с ними связанное. А тут даже не инструмент, а пыточный арсенал. иглы под ногти и все такое. «Вы попросту теряете свое время», – наконец выговорил Дональден из упрямства, глядя прямо в глаза своему учителю, хотя почувствовал, что голос все-таки предательски дрогнул. Тело, подсознание, да и разум тоже хотели жить. «Что ж, я вас предупреждал, мистер Дональден». Ирон отошел в сторону, пропуская специалиста по хирургическим инструментам. Тот медленно взял скальпель и подошел к жертве. Джерри закрыл глаза, готовясь закричать от боли, что ему сейчас причинят. Время вдруг перестало существовать. Казалось, прошел целый час, как вдруг послышались чьи-то громкие и требовательные голоса, топот ног по бетонному полу, удар в дверь, от которого она открылась настежь. «Полиция! Всем лежать, суки! Мордой в пол!» Помещение быстро заполнилось полицейским спецназом. Они валили всех на пол, пеленая руки пойманных пластиковыми наручниками.